Глава пятнадцатая. Девчонки, Бель, Тео хочет поговорить с тобой. Сообщает Дэш, появляясь у меня за спиной, когда мы наконец-то проходим регистрацию наших ботов. Что происходит через три часа позже назначенного времени? Честно говоря, я не очень-то верю, что вращающаяся лопасть, которую ему с трудом запустили на седьмом, будет пригодна в бою. Но по крайней мере она добавила роботу вес до нужной отметки. Придется чинить ее уже завтра, между раундами. Если, а точнее, когда что-нибудь сломается. Как он? Я выпрямляюсь и неловко поправляю волосы. Они весь день были стянуты в пучок на макушке и выглядят просто кошмарно. Хотя, наверное, не лучше, чем у Тео, учитывая, что с тех пор, как сегодня днем ему стало плохо, его все время тошнит в уборной гостиничного номера» в данный момент э, все жидкости в нем иссякли произносит дэш я понимаю что он выбрал наименее неприятное описание текущей ситуации однако моя мама выражалась и похуже он говорит это неважно хорошо конечно несмотря на то что мне бы не хотелось показываться тео в таком неприглядном виде вряд ли это имеет значение он сказал почему Дэш качает головой, что может означать «как и да», однако братский кодекс велит ему сохранять молчание, «так и нет». «Ладно, спасибо, Дэш. Без проблем». Он протягивает мне ключ от номера, отвешиваю учтивый поклон, и я отвечаю реверансом, а потом поднимаюсь наверх, в их общую комнату. «Привет», — произношу я, когда проскальзываю внутрь и замечаю его с головой зарывшегося под одеяло. «Ты в порядке, слезняк», — добавляю я, изображая что-то вроде старинного бейсбольного удара. «Ты такая чудачка», — слабо вздыхает Тео. А затем он садится, или пытается сесть, потому что я сразу же пикирую к краю кровати, чтобы поддержать его. «Не вставай, тебе нужно отдохнуть перед завтрашним днем. Он качает головой. «Я не смогу, Бель. «Ерунда, прекрасный принц, это же просто». «Да не собираюсь я умирать», — — стонет Тео, закатывая глаза. — Я просто не смогу пилотировать бота завтра. — Скорее всего, он прав, но я не собираюсь сообщать ему об этом. — Ну, кто знает, — оптимистично замечаю я. — Посмотрим на твое состояние к утру. — Бэль, послушай, ботами должна управлять ты. Тео издает опасный звук, похожий на рвотный позыв, который настораживает нас обоих. — Да, возможно, нам стоит сесть чуть подальше друг от друга, — соглашается он, когда я незаметно пытаюсь переместиться на противоположный конец кровати. — Извини. — Не надо извиняться, Т. Ты... О, погоди, что ты сейчас сказал? — переспрашиваю я, когда до меня запоздало доходит. В чем состояла суть его просьбы? Он пожимает плечами. — Ботов должна пилотировать ты. Ты единственный человек, которому я могу это доверить. Но это же безумие! Мгновенно реагирую я, потому что так оно и есть. Пусть это сделает Дэш или Кай. У Дэша нет твоих инстинктов, а Кай по натуре паникёр!» Ладно, тогда Эммет, Белль, послушай, мы выиграли региональные соревнования только потому, что рядом со мной была ты. Несмотря на бледность и липкость и полную неспособность стоять на ногах, ему все же удается сохранить строгое выражение лица. «Наш бот был дефектным, но благодаря тебе мы победили. Да, потому что им управлял ты. Технически мы победили, потому что нам повезло, — поправляет он, — но еще и потому, что там присутствовала ты. Мы одержали победу благодаря тебе. Не мне, — решительно повторяю я и опускаю взгляд на свои руки». От того, что впервые за месяц мы остались наедине, у меня щемит в груди, особенно потому, что этот разговор вызывает такие яркие воспоминания о дне, когда я впервые поняла, что питаю к нему чувства. Тогда я была так счастлива, и он тоже был счастлив. Это отстойно, отстойно, это причиняет мне боль и культивирует тонны ненависти. «Белль, не надо со мной спорить, я же болен», — говорит Тео, — «но...» — Да, Ботом управлял я, но именно ты говорила мне, что делать. — Тогда это были мы, а не я одна, — бурчу я, и он вздрагивает. — У меня все получается только, когда я с тобой, Тео, объясняю, а затем, потому что это так патетически правдиво, тяжело сглатываю. — Когда я с тобой, то становлюсь лучше. Если он и понимает, что речь не только о нашем роботе, то делает мне большое одолжение, не акцентируя на этом внимание. «Белль, я взял тебя в эту команду, потому что у тебя есть чутье, говорит он. «Ты наблюдательна. Ты видишь, как все работает и как оно работать не будет. Это все, что нужно, чтобы управлять ботом. Но я никогда даже не ездила на соревнования», — протестую я. «Но ты знаешь, что делать, и я тебе доверяю. Тео, это твой бот», — настаивает он. «Они оба». «Хроматикой седьмой могли стать просто провалом, но благодаря тебе мы устранили все их недостатки. Ты сделала их совершенными, ты сделала лучше нас, мы выиграем в этом году Белль», — уверенно заявляет он, — «потому что у нас есть ты, я горжусь тем, что мы в одной команде». Должна признать, что это не та романтическая картина, которую я себе представляла, когда шла в его комнату. Я надеялась, что Тео скажет мне, что все это глупо, и мы должны быть вместе, даже несмотря на то, что отношения на расстоянии — это трудно. Но у нас обязательно все получится. Наверное, я ждала, что каким-то чудесным образом его желудочный грипп исчезнет, и он поцелует меня, а потом скажет, что скучает и так давно хотел мне признаться. Надо помириться, чтобы мы снова были вместе, несмотря ни на что». Но реальность даже лучше, потому что я ждала признания своих заслуг и подтверждения того, что мои товарищи по команде искренне мной гордятся, что я действительно нужна им слишком долго. Этих слов я почти и не надеялась уже услышать. И внезапно я жалею о том, что не рассказала о соревнованиях родителям, потому что Люк был прав, и это достойно внимания. «Спасибо», — отвечаю я Тео, — «что оказывается не таким уж и сложным». Он кивает, но тут же слегка зеленеет и начинает судорожно стягивать с себя одеяло. «Извини». «Не-не, все путем вперед. успокаиваю я, убираясь с его пути, и он бежит в ванную. И когда Тео исчезает за дверью, у меня наконец-то появляется возможность задуматься о его просьбе по-настоящему. Как бы я ни была благодарна за его слова, что-то в них кажется мне неправильным. Конечно, было бы здорово завтра управлять ботом, тем более, что сегодня мальчишки снова смотрели на меня как на чужую, но я не уверена, что смогу отстоять вероятные аргументы против моей кандидатуры. У меня нет опыта пилотирования, раз. Я держала контроллер только на тестировании, чтобы проверить, работает тот или иной механизм бота или нет, ну или испытать оружие на крайний случай, что совсем не то же самое, что сражаться с реальным противником. Я абсолютно не прикасалась к седьмому, два, Хроматики, да, это мое детище. Само собой я знаю, как устроен седьмой, но я работала над ним только тогда, когда других занятий для меня не находилось. Это мой первый год в робототехнике. Я впервые участвую в национальных соревнованиях. Я понятия не имею, чего ожидать от соперников. Три, четыре, пять. Я не обладаю знаниями Тео. Но как только задумываюсь об этом, то понимаю, что в нашем коллективе все же есть подходящий человек. Я достаю телефон, вся команда добавлена у меня в быстрый набор, так что я дозваниваюсь нажатием всего одной кнопки. «Алло!» Милам, привет! Как там внизу?» «Мы только что закончили, где ты?» «У Тео. И, слушай, прежде чем ты скажешь что-нибудь еще, добавляю я, потому что прекрасно знаю, что она была как на иголках весь день, пока все остальные всего лишь скрещивали пальцы, чтобы Тео стало лучше». Он попросил меня управлять ботами завтра, но, думаю, я пас. На мгновение повисает тишина. Он не имеет права вот так просто выбирать пилота, борчит Нилом, явно раздражаясь. Это должно быть решение команды прежде всего, и он не может. Вообще-то я думаю, что это должна сделать ты, перебиваю я. Как раз хотела спросить, не согласишься ли ты подменить меня. И снова молчание. «Я этого не заслужила», — продолжаю, — «но ты заслуживаешь». Кажется, молчание в трубке не прервется уже никогда. «Это не значит, что я не смогла бы», — торопливо поясняю я, — «потому что не хочу, чтобы она думала, будто я совсем не умеха. Ты прав, мне это под силу, но, думаю, именно ты тот человек, который должен управлять ботами» так что если ты не возражаешь что я постою завтра рядом с тобой то думаю у нас двоих все обязательно должно получиться нилом по-прежнему ничего не отвечает так что ты скажешь уточняю я нилом молчит и я сосредоточенно начинаю рассматривать свои ногти я дам ей еще несколько секунд может секунда три или пять пять четыре три да отвечает нилом отлично договорились С облегчением выдыхаю я. Наконец-то я сделала что-то правильное. То есть не в смысле, что это отлично, а что... Начинаю отшучиваться я, что это хорошо. Тогда увидимся через пару минут. Бэйл перебивает меня Нилом. Спасибо. Для нее поблагодарить меня — это очень значимый поступок, поэтому я пытаюсь избежать неловкости. Нилом ведь не Джейми, не Лора. Она не приемлет сантименты и терпеть не может всякие банальности. «Ну, — беззаботно отвечаю я, — мы же должны держаться вместе, так?» «Ты все испортила. Пока!» Она кладет трубку, и я закатываю глаза, убирая телефон. Как раз в этот момент Тео вяло возвращается из ванной, чтобы свернуться калачиком на своей кровати. «Я только что слышал, как ты попросила Нилом управлять ботами. Устало, — спрашивает он, — и хотя мне следует держаться от этого парня подальше, пока он кишит микробами...» Я приглаживаю его волосы, убирая их со лба. «Да», — отвечаю я, — «это было правильно, Тео». Жду возражений, ведь мне прекрасно известна его навязчивая потребность в разрешении возникающих трудностей. Но он лишь закрывает глаза, зарываясь поглубже под одеяло. «Ладно, как скажешь, я тебе доверяю». «Не очень-то похожа на Тео Луну. Но, полагаю, сейчас он, в принципе, не очень-то похож на себя». Понимая, что в нынешнем состоянии ему нужен отдых, я поднимаюсь на ноги и уже разворачиваюсь, чтобы выйти из комнаты. Но тут Тео окликает меня. "Бель!" я поворачиваюсь, да?» «Я скучаю по тебе», — шепчет он, уткнувшись лицом в подушку. Подозреваю, Тео бредит из-за непрекращающейся тошноты и температуры, поэтому я прилагаю все усилия, чтобы сердце не слишком переполнилось надеждой. «Я тоже по тебя скучаю». Тихо отвечаю и выскальзываю из комнаты, чтобы немного отдохнуть перед завтрашним днем. Сегодня я хочу чувствовать себя собой, поэтому вместе с пола клуба робототехники я натягиваю любимые джинсы с птицами и крашу глаза. В прошлый раз я пыталась слиться с толпой, чтобы меня восприняли серьезно, но теперь мне кажется, что первое впечатление не должно зависеть от того, как я выгляжу. Нет никаких правил, запрещающих мне носить вышитых птиц или ленты на штанах, и при этом оставаться отличным грёбаным инженером. Поэтому я делаю прическу и макияж до тех пор, пока не начинаю чувствовать себя комфортно, в той версии себя, которая смотрит на меня из зеркала. «Ты уже закончила?» — вопрошает Нилом, которая, кажется, просто скатилась с кровати и надела то же, что и обычно. Есть много способов быть девушкой, и ее вариант гораздо практичнее. Но я, по крайней мере, чувствую себя собой, когда надеваю привычные доспехи. И, кажется, наконец-то начинаю нравиться себе такой, какая есть. Ага, сообщаю я, честно говоря, нервничаю, как никогда раньше, и поэтому Лора пожимает мне руку. «Ну что, пошли сражаться с роботами, а?» Мы спускаемся в ресторан отеля, где подают континентальный завтрак, запихиваем в рот какую-то еду. «Тебе нужно съесть хоть что-то», — уговаривает меня Лора, пока Дэш насыпает в свою миску все имеющиеся виды хлопьев, а затем грузимся в автобус. К этому времени команда уже успевает узнать, что пилотировать ботов будет Нилом, и то, что вначале Тео хотел поручить это мне. Я вижу, что некоторых из ребят это расстраивает. Кай, однако, выглядит каким-то успокоившимся, когда опускается на сиденье через один проход от нас с Лорой. «Я просто рад, что если мы провалимся, то это будет не моя вина», — заявляет он. Хоть я и слышу в его словах намек на отсутствие веры в Нилам, но не обращаю на них внимания. «Как там Тео?» — спрашиваю я. «По сути, как зомби. Мы все надеялись, что он будет в состоянии управлять ботами хотя бы удаленно, но... Чувак...» отвечаю я, закатывая глаза. За последние двадцать четыре часа он не ел вообще ничего. Даже если бы он мог стоять на ногах, то вряд ли бы был в отличной форме. «Да, но, учитывая возможные варианты...» Взгляд Кая перемещается на Нилом. «И впервые я понимаю, насколько трудно ей было все это время любить робототехнику, учитывая, что она постоянно находится в компании сомневающихся придурков». Вряд ли бы я ходила в школу в солнечном настроении, если бы последние четыре года у меня выдались такие, как у неё. Эй, она способна справиться с давлением, защищаю я Нилом. Она делает это каждый день. Да заткнись-ка ты, Кай, бросает Лора, что, по правде говоря, меня буквально шокирует. Вряд ли это можно считать оскорбительным, но все таки мы говорим о Лоре, которая вообще никогда не сердится, совсем никогда. Да, как хотите! Отзывается Кая, и тут в кресло прохода опускается Дэш, оттесняющий его к окну и старательно запихивающий в рюкзак полный пакет с конфетами Lucky Charms. Я не знаю, слышала ли нас, Нилом, но вижу, что ее подбородок, через несколько рядов от нас немного приподнимается. Со вчерашней регистрацией мы уже знаем, что на соревнования приехали команды со всей страны. Но когда автобус подъезжает к месту проведения, все ощущается абсолютно по-другому, нежели на региональном уровне. Здание конференц-центра — какое-то плоское, массивное, от чего больше напоминает космический корабль, чем место для проведения мероприятия. И хотя я никак не могла предположить, что робототехника в наши дни популярна, на парковке оказывается целая скопчи машин, пытающихся найти свободное местечко. «Ого!» — удивленно комментирую я, выглядывая в окно, у которого сидит Лора. «Я знаю. Круто, скажи!» — отзывается Дэш, у которого даже немного затуманились глаза. «Поверить не могу, что это мои последние соревнования!» Я протягиваю руку, чтобы одобрительно похлопать его по колену. Все выпускники так или иначе испытывают легкую ностальгию, и я в их числе. Даже несмотря на то, что никогда не чувствовала особой привязанности к этой школе. Тем не менее... Друзья, которых я обрела тут, собирая роботов, заставляют меня на секунду понадеяться, что люди в этом автобусе останутся со мной немного подольше, чем те, с которыми я училась в своей предыдущей школе. Мак и остальные сопровождающие высаживают нас из автобуса и провожают в зону, отведенную для нашей команды. Я прошу Дэша и Эммета, чтобы они помогли Джастину седьмым, и тут ощущаю, как кто-то трогает меня за плечо. «Бэль!» — окликает меня мисс Восс, и я рассеянно оборачиваюсь, а потом впадаю в настоящий ступор. «На этот раз я привела с собой гостей». Мое сердце замирает, когда понимаю, что рядом с ней стоят и мама, и папа, которые выглядят немного скованно и ошарашенно, а мой брат Люк пытается заглянуть под покрывало, которым мы накрыли седьмого. Но в первую очередь, конечно, я удивлена тем фактом, что вижу родителей рядом». В последний раз, когда я видела их в одной комнате, они ссорились. «О, Эм, привет», — произношу я, «а как вы?» Мисс Вос вскидывает бровь, и я догадываюсь, что именно она имеет к этому отношение. «Мы поговорим позже, почему ты решила ничего нам не рассказывать», — говорит мама. И хотя я настороженно морщусь, она делает шаг вперед и заключает меня в крепкие объятия, напоминающие захват мамы-медведицы. Я так горжусь тобой, Анок! шепчет она мне на ухо, и, к моему удивлению, папа тоже делает шаг вперед. Сделай их бель, вторит он. И мама едва не отпрыгивает, когда он присоединяется к нашим объятиям, но быстро приходит в себя. Ждем не дождемся, когда ты выкроешь. И это еще не точно. Я отстраняюсь от них, ощущая легкое замешательство, и запоздало вспоминаю, что вообще-то должна была тестировать хроматику. «Мне надо тут...» «Да», — подхватывает мисс Вос. «я покажу им их места». И это ж какая-то дичь!» — восклицает Люк, резво приближаясь к нам. «В смысле, здесь же типа куча роботов!» «О, боже, и тебе привет, Люк!» «А где Тео?» — спрашивает мама. «Он ведь тоже участник команды, да?» «О-эм...» «Здрасте!» — произносит Дэш, материализуясь возле моего локтя. Бель, можешь взглянуть кое-на-что?» «Конечно, с облегчением выдыхаю я. Я бросаю на родителей последний взгляд через плечо, но моя тревога рассеивается. Они оба машут мне, выглядя встревоженными, но в то же время очень взволнованными. И у меня возникает странное чувство, что сегодня маме и папе будет вполне комфортно друг с другом, потому что, похоже, у них наконец-то появилось что-то общее, что еще не разрушилось окончательно». Быть может, это и есть те последствия, о которых я никогда не задумывалась раньше. Люк похож на отца, Гейб на маму, а я на них обоих. Я машу им напоследок и снова поворачиваюсь к команде. «Спасибо», — шепчу я Дэшу. «Без проблем. Твои родители, да?» «Ага». «А вон моя мама», — он указывает на женщину в толпе, с ямочками и точной копией мечтательного выражения лица самого Дэша. «Она жутко смешная», — добавляет он, хотя широко улыбается, когда ловит ее взгляд. Она показывает пальцем себе на грудь, обращая внимание на свою футболку с надписью «Мама Дариуша". Я машу ей рукой, хотя женщина, скорее всего, даже понятия не имеет, кто я такая, а затем мы оба позволяем ракочущему голосу Мака призвать нас к порядку. «Скоро наш первый бой против команды из Флориды», «Вот чёрт!» — восклицает Эммит, глядя на расписание. «Видели, кто прошел отбор по зрительским симпатиям?» «Это плохо!» — мы с Дэшем опускаем глаза и видим имя Ричардсона, выступающего за команду Сент-Майкла. «Да пофиг, мы уже победили их, так что сделаем это еще раз!» — заявляю я. «Она права!» — Нилом наклоняется ко мне. «Я его терпеть не могу!» — шепчет она. «Но ты всех терпеть не можешь», — так же шепотом отвечаю я. «Да, но его особенно. Мы с ней обмениваемся взглядами, которые явно указывают, что ей он наговорил то же самое, что и мне на региональных соревнованиях». «Майер, да Сари!» — кричит нам маг. «Давайте подсуетимся немного». «Ты готова?» — спрашиваю я Нилом. «Да», — решительно кивает она. Нилом выглядит нервничающий но отнюдь не испуганный. Оно и понятно. Тогда отлично. Пора надрать задницы парочке роботов. Наш первый бой вот-вот начнется. Нилам, похоже, ощущает себя вполне уверенно управляя седьмым, но в подобной обстановке у нее явно было меньше практики, чем у Тео. Я вижу, что она сомневается в правильности своих действий. Тем не менее, сразу же вылетает из красного квадрата. Мы снова красные. Я позволяю себе счесть это за хороший знак. И это застаёт пилота с синей команды врасплох. Разумеется, он и его товарищи по команде не приминули окинуть нас пристальными взглядами, и это были невежливые кивки приветствия взгляды вопрошающие, что они вообще тут делают, от которых всегда становится не по себе. Оружие их бота выглядит весьма мощным, а парень, управляющий им, без сомнения, знает, что делает. Он продолжает пытаться подобраться к седьмому стылу, и поэтому Нилам приходится держать оборону. Это не очень-то помогает нам заработать очки ведения боя. Я напряженно изучаю бота противоположной команды. Шреддера, который, учитывая его название, взятый из черепашек-ниндзя, явно создан командой, состоящей исключительно из мальчишек. И пытаюсь сообразить, в каком месте наша вертикальная лопасть сможет нанести наибольший ущерб. «Седьмой» быстро уворачивается от орудия Шредера, которое едва не отламывает ему лопасть, даже несмотря на то, что бот-противник имеет те же самые проблемы, что были у нашего, пока мы не пофиксили вращательный механизм. Как только они запустят его, он сразу же начнет нагреваться прямо рядом с батареей. «Вынуди их задействовать вращательный механизм», — советую я, — «но Нилом упирается». Желание поддразнить врага ей не присуще, и подозреваю, чтобы им обладать нужно быть таким же самоуверенным, как Тео Луна, например. «Шутишь, да? Просто заставь их включить его, а сама держись подальше!» — кричу я. «Нам всего лишь нужно попасть под... Поняла!» Она наблюдала куда больше боев, чем я, так что понимает план, прежде чем я вынуждена во всеуслышание объявить о том, что мы собираемся провернуть. Она вновь и вновь уворачивается от ударов, впервые применяя оружие только спустя минуту от начала боя. Если дело дойдет до решения, то мы рискуем потерять очки за то, что не смогли быстро адаптироваться. Лучшим вариантом для нас будет нокаут, а значит, необходимо нанести вражескому боту весьма значительный ущерб заставить шредера использовать вращательный механизм хорошее начало поскольку мы с нилом обе вскоре замечаем как он слегка отрывается от пола вот оно слабое место полуистерично кричу я давай нилом с разгоном врезается седьмым в шредера и тот подскакивает кверху под углом а затем а затем врубает нашу вертикальную лопасть как раз вовремя чтобы успеть подцепить его единственный выступ лопасть пробивает титановое днище шредера и снова подкидывает его в воздух боже мой боже мой боже мой кричу я даже не заботясь о том что где-то за моей спиной в толпе находится мама которая прекрасно слышит эти богохульства Нилом о боже шредер неустойчиво приземляется и нилом бросается в атаку вот где она блистает Никому даже в голову не пришло бы теперь усомниться в ее инстинктах убийцы. Седьмой отбрасывает Шреддера в угол и с помощью лопасти опрокидывает бота на спину, снова круша его электрическую схему. Через несколько секунд оружие шредера прекращает функционировать, и, бросив взгляд налево, я замечаю, что пилот синей команды заметно побледнел. «Если Шреддер не осуществит какое-нибудь действие, то будет признан проигравшим», — кричит судья. Через десять, девять, восемь толпа позади меня присоединяется к обратному отсчету. Четыре, три, два. Боже мой! шепчет Нилом, которая, кажется, сейчас расплачется. Один, нокаут! оглашает судья, и Нилом оборачивается ко мне. На ее лбу словно горят три слова: Я в шоке. Я смотрю на нее в ответ, не зная, плакать или смеяться. Нилом делает шаг ко мне, чтобы, как я подозреваю, обнять меня, но в этот момент на нас налетают парни. «Да!» — громогласно ревет Эммет, сгребая Нилом в охапку, а Дэш кладет руки мне на плечи из-за спины. «Да, черт возьми, да!» — с восторгом повторяет он. «Это было шикарно, просто шикарно!» Мы ликуем и ликуем, пока нас не прерывает синяя команда. «Хороший поединок!» Произносит их пилот, сдержанно протягивая руку. Нила, Дэш и я собираемся и пожимаем руки соперников во имя спортивного уважения. «Вы, ребята, были великолепны», — произношу я, что, безусловно, является правдой, хотя мы все же оказались лучше. «Это моя сестра», — поясняет он, подталкивая ко мне девочку по виду ученицу средней школы. «Она думает, что вы очень круты». О, спасибо тебе. Я поднимаю кулачок, чтобы стукнуться им об ее. А еще мне нравятся твои джинсы. Застенчиво делится она. Спасибо. Я перевожу взгляд на ее брата, который пожимает плечами. Она не думала, что девушки могут разбираться в роботах. Еще как могут? Команда начинает оттаскивать меня назад, чтобы заняться ремонтом и подготовиться к следующему бою. Однако в этот момент мне кажется, что сейчас самое время поделиться мудростью с подрастающим поколением. «Да кто вообще сказал, что этим могут заниматься только мальчишки?» — спрашиваю я. «Думаешь, это так сложно?» Ладно, это было бы не слишком мудро, поскольку у пилот не команда закатывает глаза, но все же. Его сестра лучезарно улыбается, и мне приходит в голову, что, возможно, если мы с Нилом сейчас поможем одной школьнице поверить в свои силы? И эта девочка в свою очередь поможет другой, а та девочка поможет кому-то еще. Я оглядываясь через плечо на Джейми и Лору, сидящих рядом с мисс Вос, которые держат в руках яркий блестящий плакат с надписью: "Ну и кто теперь правит миром?" Случайно перехватываю взгляд Мака. Мы смотрим на одно и то же. Отличная работа, Майер! кричит он, поднимая кулака вверх в знак триумфа. Нет, в знак солидарности словно он говорит «Я тебя вижу». Это чувство захлестывает меня с ног до головы, как долгожданная разрядка после целого напряженного года. Хорошо, что у меня нет времени на слезы, потому что сейчас я бы точно разревелась от гордости, если бы не необходимость снова надирать задницу вражеским роботам через пятнадцать минут».